Эпилог «Мама, мама, смотри!» Раздался странный звук, похожий на скрежет. Я отложила книгу, подняла голову и тут же вскочила с дивана, потому что Алиана сидела верхом на одной из самых опасных теней и радостно улыбалась. Тень, поднявшись над полом, приобрела форму, похожую на волкодлака, и зловеще оскалилась. Заскрежетали по полу когти, которые тень отрастила в полном комплекте, соответствующем выбранному образу. Но дочь этого как будто не замечала и продолжала улыбаться, явно ожидая похвалы. «Али!» — осторожно произнесла я. «Слезь с Шидара, пожалуйста». А в тени я узнала именно Шидара. Так называют одних из самых опасных тварей мира теней. И понимание, что на одном из таких верхом сидит моя дочь, жутко нервировало. «Ня!» — она мотнула головой. «Али!» — я сделала шаг, тень зарычала и попятилась. Пришлось остановиться, чтобы не спугнуть. Тем временем я мысленно пыталась взять Шидара под контроль. «Ну же, подчинись мне, подчинись!» «Али, Шидары опасны, тебе не стоит с ними играть!» Я снова осторожно шагнула. «Догонялки!» — весело воскликнула дочь. «Нет!» — я рванула к ним, вместе с тем, обрушивая на разум тени подчиняющий удар. Но мелкая хулиганка каким-то чудом успела быстрее. Тень ускользнула из-под атаки, Раскрылась дорога теней. «А ну, стоять, Алиана!» Шидар скользнул в заполненное сероватым туманом пространство. Я прыгнула за ними. «Алиана, вернись немедленно!» Заливаясь веселым смехом, Али гнала тень все дальше. Правда, далеко все же не убежала. Я вовремя успела ухватить раскрытую дочерью дорожку и потянула нити, оплетающие пространство, на себя. Дорожка попросту схлопнулась и нас выбросила. «Ну, куда-то». Шидар получил прицельный удар, снова зарычав, сдался под натиском моей воли и магии теней. Послушно впитавшись в пол, вернулся обратно в мир теней. Я вовремя подскочила к дочери и схватила ее за шиворот, не давая упасть, когда опасная лошадка выскользнула из-под нее. Почувствовав, что натворила что-то не то, Алиана притихла. Даже брыкаться не стала. Я осмотрелась. «Хм...» «Похоже, нас занесло в чью-то гостиную». Шиак, как я почувствовала, князь. Это я уже научилась определять по излучению магии, не глядя на отличительные знаки на одежде. Смотрел на нас во все глаза. Одно веко у несчастного дергалось, и руки как-то подозрительно подрагивали. Впрочем, кажется, догадываюсь, что его так впечатлило. Шидары подчиняются только повелителю теней. У меня ушло несколько месяцев, чтобы научиться с ними справляться. И то Ариш не сразу подпустил меня к столь опасной тени. И вот один из шидаров, да еще с хулиганистой наездницей, ворвался к князю в дом, несмотря на всю магическую защиту. Кстати, насчет защиты. Это уже, кажется, я ненароком проломила, когда рушила дорожку. Переволновалась уж очень. Кто бы мог подумать? Я несколько месяцев потратила, не зная, как подступить к шидару. А наша Али... Ой! Пискнула дочь, она тоже почувствовала его приближение. А спустя мгновение вихрь магии ворвался в светлую просторную комнату. Из черных клубов вышагнул Ариш, обнял нас обеих. «Вы как? В порядке?» Шаг, ставший невольным свидетелем, побледнел еще сильнее. «Не зная, что здоровье у шагов намного крепче, чем у людей. Уже бы испугалась за бедолагу». «В порядке, Ариш». Но наша дочь только что играючи подчинила Шидара. Неожиданно. Его глаза загорелись и гордостью, и запоздалым беспокойством. Точно не пострадали. Да ты посмотри на эту довольную мордаху. Хм, а почему вы так далеко от дома оказались? Али ведь только на прошлой неделе научилась дорожки открывать. И она не могла? Могла. Ментально переместилась. «А я еще не так могу!» Радостно сообщила Али, прижимаясь то ко мне, то к отцу. «Я с Шакласом познакомилась! Он такой милый!» «С кем?» — Арейша перекосила. Я поперхнулась. «Шидар в сравнении с Шакласом — безобидный ежик, даже когда принимает форму волкодлака». Шаак, наблюдавший за нами, аж лицом посерел. Арейш, вспомнив, что мы тут вообще-то не одни, спохватился. «Надеюсь, мы вас не побеспокоили?» «Нет». — откликнулся князь. «Да и что еще он мог сказать повелителю теней?» «Защиту восстановим». Ариш призвал магию, нас окутал черный дымок. Мы все втроем переместились обратно в наш замок. «Хотите, позову, познакомлю!» — предложила дочурка. «С шакласом?» — уточнил Ариш. «Ага!» «Попозже немного. А сейчас нужно собираться. В гости пойдем. Эвелин, с тобой Кориана не связывалась?» «Да, приглашала сегодня вечером. Намекала, что Раэлша надо встряхнуть. Но вот что случилось, не сказала. Ты знаешь?» Повелитель решил от дела отойти. Хочет все на Раэлша скинуть. Тот в депрессию впал и заявил, что если его заставят взять управление Альтаваном на себя, он к людям сбежит. Или в мир теней. Еще не решил. «О, ну если так, его действительно нужно поддержать, бедняга». «Честно говоря, с повелителем Ишалаирой мы так и не нашли общий язык. Не то чтобы я от них шарахалась и вообще с ними разговаривать не хотела, нет. Просто между нами неизменно сохранялось напряжение. Слишком уж сложно такое простить. Они, конечно, хотели как лучше именно для шиагов. Настоящие истинные правители, готовы были пожертвовать малым во благо всей расы, всего Альтавана. В чем-то они поступили очень мудро, в чем-то чудовищно» потому что загубили множество жизней, потому что я вполне могла стать еще одной жертвой. Они ведь допускали, что могут ошибаться, что план может не сработать. Для меня это в любом случае грозило смертью. Трудно простить, через что они провели нас с Арейшем. И пусть воспоминания немного сгладились, но отношения между нами оставались отстраненными. Впрочем, они, думаю, по этому поводу особо не переживали, Ведь получили, что хотели, спасли расу Шагов. И это главное. Но я видела в их глазах затаенную боль. Они и не забыли. С Раишей мы вообще не общались. Она, конечно, пыталась извиниться. Спустя какое-то время я даже дала ей свое прощение. Не для нее нет, скорее для себя, чтобы самой отпустить болезненное прошлое и спокойно жить дальше. Но ни я, ни Ариш не горели желанием впускать ее в свой круг общения. Достаточно того, что Орейш вроде бы в бешенство от одного ее вида приходить перестал. Зато с Раэлшем и Кори мы поддерживали прекрасные отношения. Кори за последнее время заметно изменилась. Не осталось и следа от тихой забитой девушки, которая в нужный момент все же могла собраться силами и укусить, если считала, что борется за свое счастье. Она, как цветок, раскрылась, стала уверенней, даже спокойней, и теперь умеет твердо, непреклонно стоять на своем. В разговорах с ней все чаще чувствуется некая мудрость. Наверное, Раэлш еще тогда на отборе сумел разглядеть в коре неограненный алмаз, не побоялся трудностей, взял и огранил, и получил идеальную жену, ставшую для него прекрасной опорой. Это пригодится, особенно теперь, если повелитель на самом деле решил уступить сыну свое место. Меня, кстати, в отличие от предыдущих жен Шиагов, в заперти в Альтаване не держали. Во-первых, теперь при всем желании не удержать, я ведь теневыми тропами легко прохожу. А во-вторых, нет смысла, потому что я — это я, а не душа женщины шага в моем теле. Иногда в гости к моим родителям приходим, дочку вот показываем хотя бы пару раз в год. Надо было видеть мать и отца, когда они впервые узнали о Бали. Такие сияющие счастливые лица — Я легко их простила. В конце концов, они не знали, что Шаги делали с невестами, и хотели как лучше для меня. Не потому, что боялись наказания за неповиновение, а потому, что действительно верили, что замужем за Шагом я буду счастлива. И ведь не прогадали. С девчонками тоже встречались несколько раз. Дейдра вышла замуж за мужчину своей мечты, пусть даже не шага Это, наверное, единственный его минус, а во всем остальном вполне соответствовал представлениям подруги о настоящих мужчинах. Астра тоже нашла свое счастье, пока не с мужчиной, а с магией. Признаюсь, здесь я немного поспособствовала, ведь кристаллы, которые использовались для ритуала, сохранили в себе отобранную у невест магию. Часть уже была истрачена, но большая часть все же осталась. Вот ее и вернули девушкам, тем, кто захотел. Не без моего напоминания, но все же. Астра была первой, кто получил отобранную магию. Шати по-прежнему живет в нашем замке. Уже, кстати, значительно подрос. Поначалу я думала, что пирожками его раскормила. Но Ариш пояснил, что виштулы должны расти. Это нормально. Достаточно взглянуть на Ашти. Его мы тоже к себе взяли. Раз уж замок, где пребывали посещавшие Альтаван невесты, теперь тоже не использовался. Так что Шати и Ашти прекрасно сдружились. Иногда отбирали друг у друга пирожки. Но мы следили, чтобы никто без лакомства не оставался. К тому же Али повадилась подкармливать виштулов. Они тоже помогали за ней присматривать. Но что-то подсказывает, что Али подкармливала их не просто так. А когда виштулы с кем-то дружат, то по себе знаю. «В гости? К тете Кори и дяде Раэлшу?» — обрадовалась Али. «Да, к ним». Ариш наклонился к дочери, чмокнул ее в нос, развернул и подтолкнул к выходу из гостиной. «Беги собираться. Наила тебе поможет». «Ура, ура! К тете Кори и дяде Раэлшу!» Радостно подпрыгивая, Али побежала к двери. Хотелось верить, что за ближайший час она больше ничего не вытворит. Надежда была, но, к сожалению, слабая. Я повернулась к мужу. Он притянул меня к себе, заглянул в глаза. «Переживаешь?» «Да ты бы видел, какая это жуть! Али верхом на Шидаре, меня чуть удар не хватил!» «Чувствую, мы еще намучаемся с пробудившейся магией», — мыкнул Ариш. «Али очень талантлива. Не беспокойся, справимся. Из нашей дочери получится настоящая повелительница теней». «Надеюсь, ты не собираешься на покой, как отец Раэлша?» «С вами двумя?» «Это вряд ли. Покой мне не светит еще очень и очень долго». Ариш поцеловал меня нежно, вдумчиво, причем, кажется, пока целовал, задумался о чем-то большем. Может, и вправду какое-то время Али будет занята платьями и прической. Это хорошо, прошептала ему в губы. Зато не заскучаем. Текст читала Оксана Разыграева.